Глава 97. На обратной дороге Эрван хранил молчание. Он переваривал полученную информацию и пытался связать ее с сентябрьским расследованием. Ничего не сходилось. Мало-помалу Филипп Крейслер выпадал за рамки. Неужели осенью он совершил ошибку? «Человек-гвоздь не умер». За ветровым стеклом показался аэровокзал, чья волнистая крыша напоминала большого серого ската. По-прежнему шел дождь, капли стучали с навязчивой размеренностью хронометра. Выходя из машины, Ирван дал краткие указания «Верни» — подобрать группу жандармов, попросить пациентов и медперсонал спецбольницы на предмет их связи с Тьери Фарабо и Изабель Барер. «Лосей не возражает?» Он позволил работать в своем заведении психиатру, которая была безумнее своих пациентов и, возможно, являлась сообщницей сентябрьского убийцы. При он с ней спал. Он не в том положении, чтобы выпендриваться. Вернее, это не очень убедило. «Вы знаете, я всегда был готов вам помочь...» Осторожно начал он. «Даже когда мы выходили за рамки законности?» «И что?» Потерял терпение Ирван. Тогда, по крайней мере, была официальная процедура. А сейчас ничего. Ни преступления, ни расследования. И как вы хотите, чтобы я привлек людей? Оторвал их от текущих дел? Вы мне доверяете или нет? Разумеется, но... Выберите лучших своих парней. Переверните все в спецбольнице. прочишите персонал и пациентов. Выжмите из них все, что можно. Проверьте звонки и интернет. Какая информация поступает из института и кому она адресована. Что-то творится в том заведении, и мы должны выяснить, что именно, пока все не пошло в разнос. Они стояли перед аэровокзалом под козырьком, который защищал их от дождя. Выпрямившись под ветром, руки в карманах плаща, верник кивал без всякого энтузиазма. «А главное», — настаивал рван, Не слезайте с Жан-Луи Лосея. В чем вы его на самом деле подозреваете? Или в том, что он полный мудак, или в том, что он что-то от нас скрывает? Верни надвинул капюшон, прикурил сигарету. Вы приписываете слишком много интриг к этому заведению. Приписать можно только тому, кто на такое способен. А у института Шарко неплохой потенциал. Они содержали особого убийцу, кого-то вроде... Эрван поискал слово, не желая впадать в клише телесериалов. Потом плюнул и прыгнул с вышки солдатиком. «Гуру зла!» Жандарм не дрогнул, храня свой скептический вид. Однако он, конечно же, не забыл ни столкновения в Лакереке, ни смерти Аршамбо. Мысль о наличии в их районе темного источника звучала правдоподобно. «Сделайте по максимуму», — заключил Эрван, — дружески хлопая его по плечу. «Я вам позвоню вечером. В любом случае, я очень скоро вернусь в Британь». «Зачем?» «Чтобы похоронить отца». Он зашел в аэровокзал и, направляясь к стойке регистрации, набрал номер на мобильнике. Он вспомнил еще об одном возможном персонаже тайных интриг в «Шарко» — отборном экземпляре. Тонфа, Эрван, как там у вас?» «Пациенты Куаца посылают меня один за другим». Полный тупик. Этих людей защищала конфиденциальность консультаций. Совет Ассоциации называл ее абсолютной профессиональной тайной. «Плюнь, хватит уже биться о стену. А семья Барар?» «Тоже ничего увлекательного. Может, ты уже видел в Париже вывески «Даманш»?» Это практически они выдумали сухую чистку в середине XIX века, используя сначала нефть, а потом трихлорэтилен. Казалось, Тонфа готов зевнуть на каждом слове. Эрван сочувствовал. Даже с юношеским энтузиазмом невозможно было что-либо извлечь из подобной информации. Единственный интересный момент. Изабель Баррер оставалась акционером группы. С какой долей? Невозможно узнать, это анонимное товарищество, но ее решения учитывались. Это не вязалось ни с профилем психиатра, ни со свидетельскими показаниями брата, который утверждал, что между ними не было никаких контактов. Мысль, что она, переодетая мужчиной, могла принимать участие в каком-нибудь семейном совете или общем собрании, казалась абсурдной. Эрван перешел к тому, что было действительно срочно. «У меня есть для тебя задание». В сентябре мы задержали одного из медбратьев спецбольницы Шарко, некоего Хосе Фернандеса. Плак, прекрасно помню. Второстепенный сообщник в махинации по пересадке костно-мозговой ткани. Тот, кто изъял клетки у трупа Терри до кремации. Я хочу знать, сидит ли он еще, или его уже выпустили. По последним сведениям, его перевели в тюрьму Флори. Рван был убежден, что Плак собственноручно убил Тейри Фарабов в 2009-го, задушив его в постели, чтобы создать видимость инсульта. Но не имея доказательств того давнего преступления, пришлось довольствоваться обвинением в незаконной краже клеток у трупа, что тянуло ненамного. К тому же признание у него было вырвано с применением жестокости, так что любому адвокату это обвинение на один зуб. «Там есть новости?» — спросил Тонфа, вроде бы проснувшись. «Не знаю. Изабель Баррер лежала в Шарко. Там точно что-то неладно. Найди мне того говнюка и подсуетись, чтобы я допросил его как можно скорее. Какие новости от Одри?» «Никаких. Она не пришла утром. Но после взбучки, которую ты ей устроил вчера, никто не был в курсе миссии, которую Эрван поручил ей ночью». И если там что-то обернулось скверно, он себе этого никогда не простит. Стонф лучше действовать на чистоту. В нескольких словах он изложил ситуацию с Вилой в Луфсьене. Может, пустышка, а может, тайное убежище. Каца Баррер. «Я послал ее туда сегодня ночью», — признался он. «Одну?» Рван не ответил. «Чистое безрассудство». Никто не мог с уверенностью сказать, как далеко простиралась безумие Изабель и не обзавелась ли она сообщниками. Он отправил Одри волку в пасть. Одри, исполненную решимостью и горящую желанием продемонстрировать свои маргинальные способности. «Запиши адрес», — выдохнул он наконец. «Улица Домен, 82. Бросай все и езжай, глянешь, что там. Взять кого-нибудь с собой». Фалини. И сразу звоните мне. Когда ты приземляешься? В 17.40. Мы тебя встретим. Вместе с Одри. Добавил Тонфо, конечно же, чтобы разрядить атмосферу. Вешая трубку, Эрван заметил, что получил СМС. Рибуас. Вскрытие Падре завершилось. Его версия подтверждена. Можно хоронить. 16.00. Началась посадка на рейс. Он заспешил, сказав себе, что через два дня вернется с останками Марвана. Старик вечно морочил им голову роскознями об их так называемых бритонских корнях. Благодаря трупам Эрван действительно вскоре станет настоящим бритонцем.